Глава двадцать вторая. Шок оказался настолько глубоким, что я не могла выдавить ни слова, потому что прозвучало бы как жалкий щенок, только-только научившийся тявкать. «Почему ты не предупредила, что Элиас к нам зайдет? – спросил коней и глупо улыбнулся, наверное, вспоминая о том, что только вчера этот парень ел пиццу в моей комнате. Я пригрозила ему взглядом, и он постарался состроить невинную мину. «Может быть, пройдешь? улыбнулась мама. «Поприветствуешь одноклассника?» Я сделала неуверенный шаг вперед, будто не в кухню своего собственного дома входила, а шла навстречу электрическому стулу. Неуверенно поглядывая на Элиаса и пытаясь понять, каким образом он здесь оказался, я медленно села за стол. «Элиас сказал, что готовит тебя к экзамену», — проговорила мама, ставя передо мной чистую тарелку. Посреди стола уже лежала запеченная в духовке курица со спаржей, заправленная моим любимым вустерским соусом. Папиным любимым, напоминавшим ему родину. Примечание. Вустерский соус. Густой английский соус длительной выдержки на основе уксуса. Конец примечания. «Да», — ответила я кратко, про себя надеясь, что Элиас не ляпнет чего-нибудь лишнего. Мама разложила всем по кусочку курицы и гарнира из вареного картофеля а затем присоединилась к нам и села рядом с папой. Я не отрывала взгляд от Элиаса, ожидая с его стороны каких-то неожиданных сюрпризов. Было бы ужасно, если бы он вдруг заговорил о вчерашней ночи. «Все сказали, безмеля поинтересовался Кани. Папа поблагодарил его за напоминание и повторил за ним. Мама улыбнулась, кивая. Я есть вообще не собиралась, поэтому не было необходимости в произнесении этого слова. А вот Элиасу стало любопытно. «А что значит бессмеля?» «Ламия», — обратилась ко мне мама. «Может, ты поведаешь нашему гостю, что это значит?» Я захотела исчезнуть. Градус неловкости и так превышал все нормы, а после маминой просьбы мне захотелось провалиться сквозь землю. «Так мы благодарим Бога за еду», — сказала я, собравшись с духом. «Говорим бессмеля перед приемом пищи» И альхамдулилях в конце. Звучит прикольно. Элиас мне улыбнулся. Я сделала вид, что ничего не заметила и не почувствовала. У нас такого нет. Если честно, мы вообще о Боге не говорим. Родители никогда не были из тех фанатиков, которые при упоминании атеизма или других религий начинали плеваться. Поэтому и на сей раз они лишь понимающе закивали. Ты относишь себя к какой-нибудь религии, Элиас? — спросил папа. В связи с последними событиями, точнее, в связи с моей неожиданно появившейся к нему симпатией, мне стало страшно услышать ответ, будто я собиралась связать свою жизнь с ним, и слова «я не верю в Бога» меня очень расстроили бы. С чего бы мне вообще волноваться об этом? — Вам же можно сказать правду? — произнес Элиас. — Папа с мамой никогда не осуждают людей ни по каким признакам, Хабиби. Примечание. Хабиби — мой любимый. Арабский. Конец примечания. Сказал Канижу я огромный кусок курицы, так что можешь не париться. Элиас издал смешок, ухмыльнулся, потом снова на меня посмотрел. Мне хотелось крикнуть ему, чтобы перестал, потому что родители не слепые и все прекрасно видят. Страшно было даже подумать, что они заметят, как взгляд парня постоянно стреляет в мою сторону. До этого самого дня я никогда не задумывался о существовании или несуществовании Бога, начал он. Знаете, как это бывает. Просто живешь, ни о чем не думаешь, тусуешься, болтаешься с друзьями, прогуливаешь уроки. В общем, я не самый правильный подросток. Папа понимающе кивнул, взглянув на маму с улыбкой. Она тоже не выказывала протеста, хотя ей едва могла представить ее прогуливающие уроки или тусующиеся с друзьями. «Мы все с одной земли, Элиас», — сказала она. «У всех свои мысли, свои права на рассуждение о тех или иных выборах. Одни выбирают жить в неведении, другие ищут ответы. Я родилась в мусульманской семье, но этого мне было мало. Хотелось знать об исламе больше» а не следовать указаниям по наставлению родителей. Мама сделала небольшую паузу, будто дав нам всем возможность понять чувства, которое она испытывала. Сейчас, сидя за одним с ней столом, я испытала немного другое чувство — удивление. Мне никогда не приходилось сомневаться в том, что она с самого рождения была уверена в своей религии, а сегодня я вдруг узнаю, что все было не совсем так. «У тебя, Элиас». Тоже есть выбор. Парень кивнул, соглашаясь, но с лица не сошло крайне задумчивое выражение, говорившее о том, что в голове у него наверняка витал миллион мыслей. А вот я оказался в ситуации еще более непростой. Вдруг сказал папа и хихикнул. Было бы интересно послушать, мистер Уайт, произнес Элиас и отложил вилку. Я страсть, как люблю веселые истории. Судя по выражению вашего лица, у вас припасено что-то прикольное. О, да. Но я бы не сказал, что история исключительно веселая или забавная. Скорее, это невероятное стечение обстоятельств. Я сразу поняла, о чем пойдет речь, и подготовилась внимательно его слушать, потому что всегда любила папины истории. Сотни раз, наверное, я слышала рассказ о том, как они встретились с мамой, но каждый раз он пробирал меня до мурашек. Вот и сейчас я была готова ими покрываться. В общем, тогда я был еще совсем неряшливым студентом известного университета Чикаго. Учился, конечно, хорошо, но не был популярен как парень, если ты понимаешь, о чем я. Папа снова хихикнул, его смешок поддержал и Элиас. В нашем университете училось много иностранцев, «Люди с самых разных уголков планеты, и я не особо, если честно, им доверял, даже несмотря на то, что сам был приезжим». На этот раз усмехнулась мама. Слышать это от нее было так непривычно, что я сперва опешила. К приходу Элиаса мама надела свой самый любимый хиджаб черного цвета с несколькими искусственными жемчужинками по бокам. Уж не знаю, надела ли она то, что первым попалось под руку, или, пока папа открывал дверь, успела подняться к себе и основательно подготовиться. Но выглядела она, как всегда, прекрасно. Красивая, как луна, которая показывается в чистом ночном небе. «Нам садили, пришлось сесть рядом. Хотя, если честно, я так и задумывал», — продолжил свои признания папа. «Она оказалась очень загадочной. Мне действительно было любопытно узнать ее поближе». Но Адиля всячески увиливала от моих вопросов и попыток выйти на контакт. Я тут же вспомнила себя и Элиаса, нас. А потом вдруг по-новому посмотрела на родителей. Теперь я видела их совершенно иначе. Когда в голове начали образовываться сравнения, я почти открыла рот от удивления. «Мы так похожи! Мы с Элиасом, как мои родители в молодости!» Как я раньше не замечала очевидных параллелей. Я нервно отодвинулась от стола. Решила, что пора бы Элиасу уже покинуть мой дом, пока эти дурацкие мысли снова не появились. Как же страшно было действительно в него влюбиться, как полная дура. Я же не такая. Или все таки Может, уже поздно пытаться что-то отрицать и обманывать саму себя. Я пойду. — сказала я, привлекая всеобщее внимание. — Мне нужно готовиться к экзамену. — Но ты не поела, — запротестовала мама. — Я не голодна, поела в школе. — Спасибо, мам. Хотелось еще добавить, что сегодня Элиас не явился в кабинет мистера Хэммингса для очередного занятия, но я предпочла промолчать об этом. Но вот он не промолчал. — А с каких это пор ты готовишься к нему одна? Я взглянула на него осуждающе. По крайней мере, постаралась посмотреть именно так. В ответ на его губаха вновь появилась усмешка, будто происходит что-то смешное. Родители смотрели на меня, ожидая ответа. «Ты же ушел, сказала я, сдаваясь и ничего не пытаясь отрицать. «Я тебя ждала, но ты не пришел. «Но ну, сейчас же я здесь», — парировал Элиас, и вместо усмешки на его лице показалась улыбка. «Прости, что не предупредил». «Нужно было вернуться домой по делам, а тебя найти не смог». «Вы займётесь подготовкой в комнате Ламии?» — спросила мама, встав и начав убирать посуду. Элиас ответил за меня, утвердительно кивнув. «Здорово!» — улыбнулась она и ушла на кухню с тарелками. Затем вернулась, чтобы взять остальное, но Элиас вдруг встал и предложил ей помощь. Меня очень удивил и умилил этот его жест. Даже гораздо больше умилил, чем удивил. Не стоит. Постаралась вежливо отклонить его предложение мама, но он уже взял со стола тарелку и сложил в нее грязные вилки. «Почему? Мне только в радость вам помочь». Элиас подошел ко мне, чтобы взять мою тарелку. «Я почти всю жизнь прожил с мамой и привык помогать убирать со стола». Чтобы забрать тарелку, ему пришлось наклониться и, признаюсь честно, Когда край его рукава соприкоснулся с моей рукой, стало трудно дышать. Как же это глупо, это ведь не кожа, а всего лишь ткань. Чего это я так взбудоражилась? «Спасибо», — поблагодарил его папа. «Мне теперь самому захотелось помочь». «Сынок, ты только что надавил на мою совесть». «Я и не думал», — хохотнул Элиас в ответ. «Ничего такого и в мыслях не было». На этой шутливой ноте ужин в нашей кухоньке кончился. После мы все же поднялись ко мне в комнату. И, о, ужас, как же неловко это было! Родители лишь пожелали нам удачи, а сами сели в гостиной, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм. Кони многозначительно мне подмигнул и тоже исчез в коридоре, скрывшись в своей комнате. Я подозревала, что он проведет свободное время за игровой приставкой, которую выиграл в конкурсе в своей школе. Я закрыла дверь и предпочла от неловкости не смотреть на Элиаса, который уже прошёл вглубь комнаты. «И снова я здесь», — воодушевлённо сказал он, будто только этого и ждал всю сознательную жизнь. «Ты рада меня видеть, восточная красавица? Ну, я имею в виду здесь». «Нет», — отрезала я. «Что? Почему-то твои слова меня обижают». «Я, кажется, все еще немного на него зла». Пройдя к столу, я села и скрестила руки на груди. «Зачем ты явился ко мне домой?» «Зачем с родителями познакомился?» «А что, нельзя?» «Я не говорила, что нельзя, просто...» «А звучит именно так, словно ты мне запрещаешь». Элиас ухмыльнулся, потом сел на мою кровать. «Слушай, не парься это так, Все будет хорошо». Я повторила свой вопрос. Он цокнул. «Просто хотелось познакомиться. К тому же мы соседи», — наконец ответил парень. «Но меня его ответ совсем не устроил. Я его не засчитала». Рано или поздно познакомились бы. Вот и все. Неправда. Кто станет заниматься подобной ерундой? Я стану. Ты меня совсем не знаешь, восточная красавица. Я всю жизнь ерундой занимаюсь. Мне тут же вспомнился его рассказ о шраме. Невольно взгляд опустился к тому месту, где он находился, и я ощутила резкое желание перестать ему грубить. Так я, в общем-то, и сделала. «Сядешь?» — спросила я, вставая. «У нас же будет занятие?» «Конечно, будет. Не зря же я рисковал своей головой. Хотя, учитывая, что твой отец не араб...» «Эля, схватит!» Неожиданно для себя я позволила резкости вновь завладеть моим языком. «Ненавижу, когда ты пытаешься...» «Выставлять арабов какими-то дикарями, которые головы отрубают?» «Да, меня это ужасно бесит». «Прости, просто я так слышал...» что если отцы своих дочерей видят с другими парнями, то это обязательно карается смертью парня. Я закатила глаза от такой наивности, а еще от того, что он и в самом деле так считал, а не просто шутил. Эти небылицы придумали дегенераты, сказала я, попутно доставая из рюкзака учебник по подготовке к экзамену. Не нужно верить всему, что ты слышишь. А как в твоей религии относятся к отношениям? В исламе отношения могут быть только между мужем и женой. Никаких свиданий и парочек. «А как же знакомство?» Элиас все еще сидел на моей кровати, но теперь чуть подался вперед, приняв ожидающую позу. «Вы что, реально замуж выходите или женитесь на человеке, которого совсем не знаете?» «Для этого есть специальные свидания при свидетелях». Я продолжала терпеливо отвечать на его вопросы — Когда меня спрашивают об исламе, сложно устоять перед соблазном рассказать о своей вере человеку, совсем в ней не разбирающемуся. Мне нравилось, что Элиаса интересовали эти вопросы. «Что значит при свидетелях?» — нахмурился он. «А что насчет поцелуев? Целоваться что, тоже при свидетелях? А если не хочешь при каких-то левых чуваках?» Я вмиг раскраснелась, как спелый помидор, Щеки горели настолько сильно, что впору было потрогать лоб и убедиться, что это не температура. Меня хватило лишь для того, чтобы сказать, «Я не думаю, что ты задаешь мне этот вопрос всерьез. Элиас улыбнулся и махнул рукой. «Да я прикалываюсь, восточная красавица. Понятное дело, что вы не целуетесь. Раз встречаться нельзя, то целоваться тем более». «Тогда больше не задавай мне таких вопросов, даже если по приколу». Его выражение лица в миг сменилось. Теперь он не выглядел так, будто готов еще о чем-нибудь пошутить. Элиас поднялся с моей кровати и медленно приблизился. Я сидела за столом спиной к нему или стала учебник, но мне не удалось проигнорировать запах свежести, который всегда исходил от него. Он будто каждый день купается со стиральным порошком, вот какой чистотой от него веет. Я сделал что-то ужасное. Ламия, меня его вопрос удивил, потому что задал он его очень-очень серьезным тоном. Что? Я повернулась к нему и теперь мне пришлось приподнять голову, когда пошутил про поцелуи. Это было отвратительно с моей стороны. Меня все еще удивляло его нескрываемое сожаление и осторожность в голосе. Я даже не сразу нашлась с тем, что ответить. «Извини, мне, наверное, нужно держать язык за зубами чаще. Я очень не хочу тебя как-то обидеть или задеть, поэтому, если что не так, можешь сразу мне понасудать, окей? Я вполне серьезно. Не жалей меня и всегда указывай на границы, потому что у меня их просто нет». Я снова вспомнила о шраме, о боли, которую он испытал, и в совокупности это все произвело на меня неизгладимое впечатление. Если быть точнее, я испытала сильное желание его пожалеть. Сейчас, когда он смотрел на меня этими глазами, в которых читалась искренняя надежда, мне пришлось вспомнить его детство и тот ужасный случай. Я была бы полной гадиной, если бы продолжала на него сердиться. Все в порядке, Элис. Наконец, все обдумав, ответила я. Все хорошо. Тебе незачем извиняться. Он задумчиво улыбнулся, посмотрев мне в глаза настолько пронзительно, что я начала теребить свои штаны под столом, а потом, тихо и спокойно, но все с той же улыбкой, сказал, «Называй меня по имени Чаще. Ты единственная, от кого мне нравится его слышать, Ламия."